Глава двадцать восьмая, в которой я остаюсь один. Я открыл Катрионе дверь и остановил ее на пороге. «Ваш отец велит нам с вами пойти погулять», — сказал я. Она взглянула на Джемса Мора, он кивнул, и она, как хорошо обученный солдат, повернулась и последовала за мной. Мы пошли обычной дорогой, которые часто ходили вместе, когда были так счастливы, что невозможно передать словами. Я одержался на полшага позади, чтобы незаметно следить за ней. Стук ее башмачков по мостовой звучал так мило и печально, и я подумал, как странно, что я иду между двух судеб, одинаково близко от обеих, не зная, слышу ли я эти шаги в последний раз, или же мы с Катрионой будем вместе до тех пор, пока смерть нас не разлучит. Она избегала смотреть на меня и шла все прямо, словно догадывалась о том, что произойдет. Я чувствовал, что надо заговорить, пока мужество не покинуло меня окончательно, но не знал, с чего начать. В этом невыносимом положении, когда Катриону, можно сказать, «навязали мне», и она уже однажды молила меня о снисходительности, всякая попытка повлиять на ее решение была бы нечестной. Но совсем избежать этого тоже было нельзя, это походило бы на бездушие. Я колебался между этими двумя крайностями и готов был кусать себе пальцы, а когда я, наконец, решился заговорить, то начал едва ли не наобум. «Катриона», — сказал я, — «сейчас я в очень трудном положении» или, вернее, мы оба в трудном положении, и я буду вам очень признателен, если вы пообещаете, что дадите мне высказать все до конца и не станете меня перебивать, пока я не кончу. Она обещала без лишних слов. Так вот, — сказал я, — мне нелегко говорить, и я прекрасно знаю, что не имею права заводить речи об этом. После того, что произошло между нами в пятницу, у меня нет такого права. По моей вине мы оба запутались, и я прекрасно понимаю, что мне по меньшей мере следовало бы молчать, и, поверьте, у меня даже в мыслях не было снова вас беспокоить. Но, моя дорогая, теперь я вынужден это сделать. У меня нет другого выхода. Понимаете, я унаследовал поместье и стал вам гораздо более подходящей парой. И вот все это дело уже не выглядит таким смешным, как раньше. Хотя, конечно, наши отношения запутались, как я уже сказал, и лучше бы все оставить как есть, мне кажется, наследству моему придают слишком большое значение, и на вашем месте я даже думать о нем не стал бы. Но я вынужден о нем упомянуть, потому что, без сомнения, это повлияло на Джемса Мора». И потом, мне кажется, мы были не так уж несчастливы, когда жили здесь вдвоем. По-моему, мы прекрасно ладили. Моя дорогая, вспомните только... Не хочу ничего. Не вспоминать, не загадывать, — перебила она меня. Скажите мне только одно. Это все подстроил мой отец. Он одобрил, — сказал я одобрил мое намерение просить вашей руки. И я продолжал говорить, взывая к ее чувствам, но она, не слушая, перебила меня. «Он вас заставил!» — вскричала она. «Не пытайтесь отрицать. Вы сами сказали, что у вас этого и в мыслях не было. Он вас заставил!» «Он заговорил первый, если только вы это имеете в виду», — начал я. Она все время прибавляла шагу, глядя прямо перед собой. Но тут она издала какой-то странный звук, и мне показалось, что она сейчас побежит. «Иначе, после того, что вы сказали в пятницу, я никогда не осмелился бы докучать вам, — продолжал я. Но теперь, когда он, можно сказать, попросил меня об этом, что мне было делать?» Она остановилась и повернулась ко мне. — Ну, что не говорите, я вам отказываю, — воскликнула она, — и хватит об этом. И она снова пошла вперед. — Что ж, и иного я и не ожидал, — сказал я. — Но мне кажется, вы могли бы быть со мной поласкивой на прощание. Не понимаю, почему вы так суровы. Я очень любил вас, Катриона. Позвольте мне назвать вас этим именем в последний раз. Я сделал все, что в моих силах, и сейчас пытаюсь сделать все. Мне жаль только, что я не могу сделать большего. И мне странно, что вам доставляет удовольствие так жестоко обходиться со мной. «Я думаю не о вас», — сказала она. Я думаю об этом человеке, о моем отце. И здесь тоже, сказал я. Здесь тоже я могу быть вам полезен. Как же иначе? Нам с вами очень нужно, моя дорогая, посоветоваться насчет вашего отца. Ведь Джемс Мор придет в ярость, когда узнает, чем кончился наш разговор. Она снова остановилась? Потому что я опозорена? Спросила она. Так он думает, ответил я, но я уже сказал вам, чтобы вы не обращали на это внимания. Ну и пусть, воскликнула она, я предпочитаю позор! Я не знал, что ответить, и стоял молча. В душе ее, видимо, шла какая-то борьба. Потом у нее вырвалось. Да что же это такое? «За что этот срам обрушился на мою голову? Как вы осмелились, Дэвид Белфур?» «Моя дорогая», — сказал я, — «что же мне было делать? Я вам недорогая», — отрезала она. «И не смейте называть меня этим противным словом». «Мне сейчас не до слов», — сказал я. «Сердце мое обливается кровью за вас, мисс Драмонт. Что бы я ни сказал, поверьте, я...» «Жалею вас и понимаю ваше трудное положение. Прошу вас, помните об этом, пока у нас еще есть время спокойно все обсудить. Ведь когда мы вернемся домой, не миновать скандала. Поверьте мне, мы должны вдвоем мирно решить это дело». «Да», — сказала она. На ее щеках проступили красные пятна. Она спросила, «Он хотел с вами драться?» «Хотел», — подтвердил я. Она засмеялась каким-то зловещим смехом. «Что не говорить, а с меня довольно!» — воскликнула она. Потом добавила, повернувшись ко мне. «Я и мой отец друг друга стоим. Но, слава богу, есть человек похуже нас. Слава богу, мне удалось вас раскусить. Всю жизнь вы не увидите ни от одной девушки ничего, кроме презрения». До сих пор я все терпеливо сносил, — но тут не выдержал. «Вы не имеете права так со мной разговаривать», — сказал я. «Что я вам сделал плохого? Я хорошо относился к вам, я старался как мог, и вот благодарность? Нет, это уж слишком!» Она смотрела на меня с улыбкой, полной ненависти. «Трус!» — сказала она. «Я швырну это слово вам и вашему отцу!» — воскликнул я. Сегодня я бросил ему вызов, защищая вас, и я снова вызову этого мерзкого хорька. Мне все равно, кто из нас погибнет. Пойдемте, — сказал я, — вернемся в дом. С меня довольны. Я хочу покончить счеты со всем вашим племенем. Вы еще пожалеете обо мне, когда меня не станет. Она покачала головой все с той же улыбкой, за которую я готов был ее ударить. «Да перестаньте вы улыбаться!» — воскликнул я. «Сегодня я видел, как вашему распрекрасному папаше стало не до смеха. Конечно, я не хочу сказать, что он струсил», — добавил я поспешно. «Но он предпочел иной путь». «Какой же?» — спросила она. «Когда я предложил ему драться...» «Вы предложили драться Джемсу Мору?» — воскликнула она. «Вот именно!» — сказал я но он не очень был к этому расположен, иначе бы мы с вами сейчас не разговаривали. «Тут что-то не так», — сказала она. «Говорите прямо, что произошло». «Он хотел заставить вас выйти за меня», — ответил я. А я воспротивился. «Я сказал, что ваш выбор должен быть свободным, и мне необходимо поговорить с вами наедине». Не думал я, что это будет такой разговор. «А если я не соглашусь?» — спросил он. «Тогда один из нас должен будет перерезать другому глотку», — ответил я, «потому что я не позволю навязать юной леди мужа о себе жену». «Так я и сказал, потому что считал себя вашим другом. Хорошо же вы заплатили мне за это. Вы отказались выйти за меня замуж». И теперь ни один отец в горах Шотландии и во всем мире не принудит меня к этому браку. Я позабочусь, чтобы вашу волю уважали, уверяю вас, как заботился об этом всегда. Но ради простого приличия вы могли бы хоть притвориться благодарной. А я-то думал, что вы меня понимаете. «Конечно, я не очень хорошо поступил с вами, но то была лишь невольная слабость. А считать меня трусом? Да еще таким трусом нет, моя милая. Это такая клевета, что дальше некуда». «Дэви!» «Но откуда же мне было знать?» — воскликнула она. «Ах, как это ужасно! Такие, как я и мой отец!» Эти слова прозвучали жалобным стоном. «Такие люди недостойны даже говорить с вами!» Ах, я готова встать перед вами на колени прямо здесь, на улице, готова целовать вам руки, только бы вы меня простили. Я сохраню воспоминания о поцелуях, которые уже получил от вас, — воскликнул я. О тех поцелуях, которых я жаждал и которые чего-то стоили, не хочу, чтобы меня целовали из раскаяния. Неужели вы так презираете несчастную девушку? — сказала она. «Вот уже сколько времени!» «Я пытаюсь вам втолковать», — сказал я, «чтобы вы оставили меня в покое, потому что мое сердце разбито, и, как ни старайтесь, хуже мне уже не будет. Обратите лучше внимание на своего отца, Джемса Мора, с которым вам еще придется хлебнуть горе». «Ах, неужели мне суждено прожить свою жизнь с таким человеком?» — воскликнула она, потом, с видимым усилием, — Овладела собой. «Но вы больше обо мне не беспокойтесь», — добавила она. «Он еще не знает, на что я способна. Он мне дорого заплатит за этот день. Очень, очень дорого». Она повернула к дому, и я последовал за ней. «Тут она остановилась. Я пойду одна», — сказала она. «Мне надо поговорить с ним без свидетелей». Некоторое время я метался по улицам и твердил себе, что я стал жертвой такой несправедливости, какой еще свет не видал. Негодование душило меня. Я часто и глубоко дышал. Мне казалось, что в Лейдене не хватает воздуха, и грудь моя сейчас разорвется, как на дне моря. Я остановился на углу и с минуту громко смеялся над собой, пока какой-то прохожий не оглянулся и не заставил меня опомниться. «Ладно», — подумал я. Хватит мне быть глупцом, простофилий и разиней, пора с этим покончить. Я получил хороший урок, и не желаю больше знаться с женщинами, будь они прокляты. Женщины были погибелью для мужчины с начала времен и прибудут ему погибелью до скончания века. Бог-свидетель, я был счастлив, прежде чем встретил ее. Бог-свидетель, я опять буду счастлив, если больше никогда ее не увижу. Это казалось мне главным. Я хотел, чтобы они уехали. Я был одержим желанием от них избавиться. И в голову мне заползали злорадные мысли о том, какой тяжкой сделается их жизнь, когда Дэви Белфур перестанет быть для них дойной коровой. И тут, к собственному моему глубочайшему удивлению, мои чувства совершенно переменились. Я все еще негодовал, все еще ненавидел Катриону и, однако, решил, что ради самого себя должен позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась. С этой мыслью я поспешил к дому и увидел, что их вещи уже собраны и лежат у двери, а лица отца и дочери хранят следы недавней ссоры. Катриона была словно каменная. Джемс Мор тяжело дышал, Лицо его покрылось белыми пятнами, и ясно было, что ему крепко досталось. Когда я вошел, Катриона поглядела на него в упор, гневно и выразительно, и мне показалось, что она его сейчас ударит. Этот предостерегающий взгляд был презрительней всякого окрика, и я с удивлением увидел, что Джемс Мор повиновался. Он, несомненно, получил изрядный нагоняй, И я понял, что в этой девушке сидит такой дьявол, о каком я и не подозревал, а в ее отце больше кротости, чем можно было подумать. По крайней мере, он назвал меня мистером Белфуром и произнес несколько явно затверженных фраз, но успел сказать немного, потому что едва он напыщенно возвысил голос, Катриона оборвала его. «Я объясню, что хочет сказать Джемс Мор. Заявила она. Он хочет сказать, что мы, нищие, навязались вам и вели себя недостойно, а теперь нам стыдно за свою неблагодарность и дурное поведение. Мы уезжаем и просим забыть о нас, но дела моего отца по его собственной вине до того запутаны, что мы даже уехать не можем, если вы еще раз не подадите нам милостыню. Что не говорите, мы нищие и нахлебники. — С вашего разрешения, мисс Драмонт, — сказал я. — Мне необходимо переговорить с вашим отцом наедине. Она ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь, не сказав ни слова и не взглянув на меня. — Простите ее, мистер Белфур, — сказал Джемс Мор. У нее нет понятия о деликатности. — Я не намерен обсуждать это с вами, — сказал я, — и хочу лишь от вас отделаться. Для этого нам придется потолковать о ваших делах. Итак, мистер Драмонт, я следил за вами пристальнее, чем вы могли ожидать. Я знаю, у вас были деньги, когда вы просили у меня взаймы. Я знаю, с тех пор, как вы приехали сюда, Влейден, вам удалось раздобыть еще денег хотя вы скрывали это даже от своей дочери. — Берегитесь, я не стану больше терпеть издевательства, — взорвался он. — Вы оба мне надоели. Что за проклятие быть отцом? Я тут такого наслушался! Он умолк на полусловие. — Сэр, вы оскорбили мое сердце отца и честного воина, — продолжал он, приложив руку к груди. — Так что предупреждаю вас, берегитесь. «Если бы вы потрудились дослушать до конца, — сказал я, — то поняли бы, что я забочусь о вашем благе». «Дорогой друг! — вскричал он. — Я знал, что могу положиться на щедрость вашей души. Дадите вы мне говорить или нет? — сказал я. Я лишен возможности узнать, богаты вы или бедны. Но я полагаю, что ваши средства столь же недостаточны, сколь сомнительны их источники». А я не хочу, чтобы ваша дочь нуждалась. Если бы я осмелился заговорить об этом с ней, можете не сомневаться, вам я ни за что не доверился бы. Ведь я знаю вас, как свои пять пальцев, и все ваши росказни для меня не более чем пустые слова. Однако я верю, что вы по-своему все-таки любите дочь, и я вынужден удовольствоваться этой почвой для доверия сколь бы зыбкой она ни была. Я условился с ним, что он сообщит мне свой адрес и будет писать мне о здоровье Катрионы, а я за это стану посылать ему небольшое пособие. Он слушал меня с жадным интересом, и когда я кончил, воскликнул мой мальчик, мой милый сын. «Вот теперь, наконец, я тебя узнаю. Я буду служить тебе верно, как солдат». «Не хочу больше этого слышать», — сказал я. «Вы довели меня до того, что от одного слова солдат меня тошнит. Итак, мы заключили сделку. Я ухожу и вернусь через полчаса. Надеюсь, к тому времени вы очистите мои комнаты». Я дал им вдоволь времени. Больше всего я боялся снова увидеть Катриону, потому что уже готов был малодушно расплакаться и разжигал в себе ожесточение, чтобы не потерять остатки достоинства. Прошло, наверное, около часа. Солнце село, узкий серп молодого месяца следовал за ним на западе по залитому багрянцам небосклону, на востоке уже загорелись звезды, и когда я, наконец, вернулся к себе, мою квартиру заливали синие сумерки. Я зажег свечу, оглядел комнаты. В первой не осталось ничего, что могло бы пробудить воспоминания об уехавших, но во второй, в углу, я увидел брошенные на полу вещи, и сердце мое чуть не выскочило из груди. Она оставила все наряды, которые я ей подарил. Этот удар показался мне особенно чувствительным. Быть может, потому что он был последний. Я упал на сваленное в кучу платья и вел себя так глупо, что об этом лучше умолчать. Поздно ночью, стуча зубами от холода, я кое-как собрался с духом и должен был позаботиться о себе. Я не мог выносить вида этих злополучных платьев, лент, сорочек и чулок со стрелками. И мне было ясно, что если я хочу вновь обрести душевное равновесие, надо избавиться от них, прежде чем наступит утро. Первой моей мыслью было затопить камин и сжечь их. Но, во-первых, я всегда терпеть не мог бессмысленного расточительства, а, во-вторых, сжечь вещи, которые она носила, казалось мне кощунством. В углу комнаты стоял шкаф, и я решил положить их туда. Это заняло у меня много времени, потому что я очень неловко, но тщательно складывал каждую вещицу, а порой со слезами ронял их на пол. Я совершенно измучился, устал так, словно пробежал без отдыха много миль, и все мое тело ныло, словно избитое. Складывая платочек, который она часто носила на шее, я заметил, что уголок его аккуратно отрезан. Платочек был очень красивого цвета, и я часто говорил ей об этом. Я вспомнил, что однажды, когда этот платочек был на ней, я сказал в шутку, что она носит мой флаг. Теперь в душе моей забрезжила надежда и поднялась волна нежности. Но в следующий же миг я снова впал в отчаяние. Отрезанный уголок был скомкан, и валялся в другом углу. Но я стал спорить сам с собой, и это вновь вернуло мне надежду. Она отрезала уголок под влиянием детского каприза, и все же сделала это с нежностью. И нечего удивляться тому, что она отбросила лоскут. Первое занимало меня больше, чем второе, и я радовался, что ей пришла в голову мысль взять что-нибудь на память обо мне, и не так уж горевал что она выбросила эту памятку в порыве вполне понятной досады.